В баре стоял приторно-сладкий аромат цветов, и силуэты людей, сунующихся под приглушёнными огнями, покачивались как стадо бормочущих животных. Подвыпившая девушка, пошатываясь, направилась к сидящему в углу мужчине. Она долго наблюдала за ним, широкие плечи и прямую спину мужчины скрывала темная куртка спецназовца, а его сдержанность и холодность плохо сочетались с расслабляющей атмосферой бара, а исходящая от него аура сильного и независимого человека всегда привлекала женщин. Девушка несла в руке две бутылки пива, улыбаясь сквозь плотный макияж. С грохотом поставив бутылки на стол, она попыталась изобразить на лице глубокую гамму любовных чувств. "Братец, это для тебя". Но не успела она договорить, как встретилась с пронзительным взглядом холодных глаз. Девушке показалось, будто на неё вылили кушат холодной воды, она даже немного протрезвела. "Сколько тебе лет?" нахмурился мужчина. Дай-ка взглянуть на твоё удостоверение. Девушка тут же прикусила язык. Да что не так с этим парнем? Мужчина хотел ещё что-то сказать, но внезапно замолчал, будто к чему-то прислушиваясь, а после повернулся и обратился к пустому месту рядом с собой. Да ты только посмотри на эту негодницу. Девушка испугалась и отшатнулась назад, но вдруг заметила, что место рядом с мужчиной вовсе не пустовало. На нём сидела изящная деревянная куколка. Куколка подняла на девушку глаза и вежливо улыбнулась. Девушка вздрогнула, и оставшийся хмель испарился вместе с холодным потом. Холод сковал её запястья, и стоявшие на столе металлические украшения превратились в наручники. Наручники крепко приковали её к ножке стола, а сидевший напротив мужчина внезапно куда-то исчез. "Не бойся, лучше присядь", мягко сказала кукла. "Я бы пригласил тебя поесть мороженого, но здесь лучше вообще ничего не есть". "Что? Откуда-то со стороны послышался тихий звон, будто где-то разбилась чашка. Томная атмосфера бара моментально развеялась, стихли джазовые напевы, и разноцветные полосы света в миг погасли. Только в углу остался гореть маленький тусклый светильник. На секунду воцарилась тишина, а после все посетители, что не успели напиться до потери пульса, дружно закричали В тусклом свете лампы на стене появилась огромная тень, похожая на свирепого паука. Девушка услышала, как что-то про свистело мимо её уха. Её ноги ослабли, и она моментально рухнула между столиками. Круживший в голову цветочный аромат исчез, и плохо проветриваемый бар наполнился сильной вонью. Огромный паук, поняв, что его обнаружили, тут же перепрыгнул на потолок. Его истинное тело было около метров в диаметре, а мохнатые лапы двигались так быстро, что обычный человек не мог за ним уследить. Но стоило пауку коснуться потолка, как сверху упала огромная золотая сеть. Сеть обожгла чудовищу лапы, и паук взревел. Кто бы мог подумать, что эта тварь умеет кричать. Паук боролся изо всех сил, но так и не смог вырваться на свободу. Однако сеть оказалась не самого лучшего качества. Нити вскоре начали рваться. Барахтующийся паук выпутался из ловушки, рухнул вниз и приземлился девушке на голову. Дефтьон, как оказалось, настолько глупа, что застыла на месте, даже не попытавшись спрятаться. Внезапно наручники, сковывающие её запястья, превратились в металлический щит, прикрывавший её голову. Кукла, всё это время скромно сидевшая напротив, внезапно вскочила на ноги и с невероятной быстротой оказалась прямо перед девушкой. Деревянные ручки поспешно сложили печать. Из маленьких ладоней вылетела вереница острых лезвий. Даже если клинок был уничтожен, его лезвие по-прежнему было остро. Одна из лап паука уже потянулась к девушке, но острые лезвия вмиг отсекли её, и отрубленная конечность с грохотом упала на стол. Сразу после этого, откуда ни возьмись, выскочила группа людей в чёрном и поспешно закрыла чудовище в специальной клетке. Попался. Остерегайтесь его яда и отрегулируйте замок. Эй, ребята, забудьте о пулке, обратите внимание на людей. Кукла вздохнула, и на её маленьком личике мелькнуло такое человечное выражение беспомощности. Силы паука были невысоки, но из-за этого хромого чудовища они попали в действительно опасную ситуацию. Чтобы остановить его, потребовалась целая команда. Девушка, вероятно, лидер группы, сдвинула козырек, обнажая по-детски округлое лицо, усыпанное юношескими прыщами. Смахнув со лба пот, девушка с сердитым видом двинулась на куклу. «Инструктор Джичунь!» Жужа, как комар, произнесла она. Жичунь невозмутимо вытянул руку и молча указал на парализованную пострадавшую. Молодые люди, минуту назад ловившие паука, тут же осознали свою ошибку и выстроились в ряд, словно официанты, случайно пролившие на гостя вино. Они поклонились девушке и чётко, как по команде, произнесли: Простите, что напугали вас. Желаете, чтобы мы отвезли вас в больницу? Но несчастная девица, укрытая металлическим щитом, ещё сильнее задрожала и съёжилась под сиденьем. Нет-нет, всё в порядке, в порядке. Лидер группы выпрямилась и с опаской посмотрела на джичуня. Инструктор. Теперь вы снизите нам бал Джечунь какое-то время равнодушно смотрел на неё, пока наконец не сдался под жалостливым взглядом собеседника. У меня нет никакого желания снимать с вас баллы. Это делается для того, чтобы вы усвоили урок. Если в будущем вы облажаете на задании, рядом не будет никакого инструктора. Кто тогда понесёт ответственность за ваши ошибки? Evet, ребята были стажёрами центра подготовки молодёжи, принадлежавшего управлению по контролю за аномалиями. В связи с сильным скачком активности особых способностей, случившимся после возрождения Чэ Юань, новому поколению особенных подростков несказанно повезло, ведь они получили множество возможностей для тренировок. В конце четырёхгодичного курса им предстояло научиться работать в команде, стать с группой единым целым, а после выбрать себе задание по силам и выполнить его под руководством инструктора. Обучение считалось законченным только после сдачи экзамена. Но в этот раз группа провалилась, и стажёры заметно поникли. Джичуню было жаль этих ребят, и он попытался разрядить обстановку. «Ладно, на сегодня все, но когда вернетесь на базу, каждый из вас должен будет подумать о своих действиях и написать отчет. Срок сдачи — до конца недели». Но не успел он договорить, как из-за барной стойки выскочил мужчина средних лет и рухнул прямо перед клеткой. «Это же господин Сун!» крикнул кто-то из стажёров. Мужчина беспомощно распростлался на полу, его зрачки сузились до точки, а из открытого рта торчало пара длинных клыков. Джичунь прищурился и уже собирался что-то предпринять, как вдруг металлическая застёжка на воротнике мужчины вытянулась, превратившись в кусок фольги и запечатала ему рот. Почуяв, как запахло жареным, клыкастый сделался прозрачным, словно тень, с легкостью просочился сквозь столы и стулья, а после бросился к двери. Следом за ним из-за стойки не спеша вышел мужчина в темной куртке. Одной рукой он прикурил сигарету, а второй поймал пытавшуюся улизнуть тень. Фольга, запечатывавшая рот клыкастого, отклеилась, превратилась в тонкую паутину, и перекрыло выход. В свете уличных фонарей блеснули металлические нити. Если бы кто-то осмелился вырваться из бара, его бы разорвало на части. Но Клыкастый оказался весьма проворным типом, он вовремя затормозил и опрометью метнулся к окну. Как вдруг все, и метавшаяся в панике толпа, и мерцание уличных огней, и... И даже чашка, сбитая кем-то из стажёров, замерли на своих местах. Время остановилось. Одетый в серое молодой человек с секундомером в руках выбил окно и ворвался внутрь в сопровождении оперативников Фан Шэнь. Ударив клыкастого по голове, юноша мастерски надел на него наручники. Ни один мускул не дрогнул на лице человека с секундомером. Ван Шэнь поступила информация, будто кто-то из класса духовной энергии злоупотребляет своими способностями, продавая посетителям этого бара психоделики. Эта отрава вызывает жуткое привыкание. Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Эй, куда ты меня тащишь? Я ещё не договорил. Капитан Жан озвал кто-то из сослуживцев, прервав этот глупый монолог. Человек с секундомером оказался Джан Цжао, капитан первого отряда Фан Шэнь. Проследив за взглядом товарища, Джан Цжао механично встал по стойке смирно. Командир Янь, мужчина в тёмной куртке, был Янь Цюшань, а он прищурился и медленно выдохнул дым. Я повестил тебя 10 минут назад. «Почему вы такие медленные?» Увидев его, Джан-Джао почувствовал себя так, словно увидел родного отца. Ноги свело судорогой, и юноша натянуто улыбнулся. «Но это там на дороге небольшая пробка!» Стоявший рядом сослуживец снова потянул его за рукав. Джан-Джао тут же замолчал, закрыл глаза и вновь встал по стойке смирно, вытянув шею. Чтобы прибыть на место у Фэн Шэнь, есть ровно семь минут. Опоздания непростительны. Это наша вина. Когда вернемся, я немедленно предоставлю вам рапорт». Ян Цюшань внимательно посмотрел на Джан Джао. «Эвакуируйте людей и приберитесь здесь». Помилованный Джан Джао выдохнул, и ворвавшиеся в бар оперативники немедленно приступили к работе. Янь Цюшань поднял Джичуня на руки и посмотрел на группу стажёров, окруживших его, словно стайка перепёлок. Просто взять и отпустить их не самая лучшая идея. Джичунь промолчал. Вторая группа. Позвольте спросить, как проводилась предварительная оценка ситуации? В баре прятался огромный паук, и вы считаете, что вы одни такие бдительные? Каждый день сюда приходят и уходят сотни гостей. И что же, среди них не было ни одного представителя класса духовной энергии? Думаете, никто больше этого не заметил? Вы посчитали зверушку, злоумышленника, за дикое животное. Минус три балла. Владелец этого бара когда-то числился в списках самых разыскиваемых преступников управления. Он представитель класса духовной энергии одиннадцатого уровня. Ему под силу одолеть большинство оперативников. Думали, сможете с ним справиться? Когда идете на задание, надо тщательнее проверять информацию. Ошибка в оценке минус пять баллов. «Он проворачивал свои делишки, не выходя из бара, а ваша оплошность едва не подвергла опасности гражданских. Минус пятнадцать баллов!» Стажеры дружно вздохнули. Джичунь тихонько, чтобы никто не увидел, ущипнул Ян Цюшаня за нежную кожу на внутренней стороне запястья. Ян Цюшань по праву заслужил звание самого принципиального человека Фэн Шэнь. Он и бровью не повёл, никак не изменившись в лице. Считаете, что ваша группа завалила семестр, все зачёты обнулены, остаётесь на второй год, холодно произнёс Ян Цюшань, а после развернулся и зашагал прочь. Джи Чуню показалось, что оставшиеся позади детишки вот-вот заплачут. Он не мог этого вынести. Тенью следуя за Ян Цюшанем, он заставил куколку высунуться из-за плеча мужчины и попытался успокоить ребят, прошептав одними губами: "Вы не останетесь на второй год, обещаю что", но не успел он договорить, как кукла оказалась обездвижена. Ян Цюшань накрыл её лицо ладонью и без лишних разговоров сунул куклу за пазуху. Когда они вышли на перекрёсток, куколка вырвалась из рук Ян Цюшаня и сердито уставилась на мужчину. Ян Цюшань и Джичунь смотрели друг на друга. Во взгляде Ян Цюшаня читался немой укор. Казалось, он был недоволен тем, что Джичунь ущипнул его. Джичунь постоянно проигрывал ему в гляделки, на сотне поражений ни одной победы. Сидя на руках Ян Цюшаня, Он протянул свою маленькую ручку и погладил мужчину по запястью. «Я не должен был тебя щипать, но и ты не должен так пугать детей. Мы не можем оставить их на второй год. Ты ведь не был так строг с Джан-Джао и малышкой Гу. Все закончится тем, что ты станешь самым непопулярным инструктором Центра. Чем старше ты становишься, тем больше игнорируешь их попытки сблизиться с тобой». А какой толк от этой популярности? Если на задании что-то пойдёт не так, кого это будет волновать? Я просто недостаточно хорош. Причём тут их попытки сблизиться? тихо произнёс Ян Цюшань. Чжичунь был ошеломлён, но вместо продолжения Ян Цюшань показал Чжичуню своё запястье. Смотри, кожа покраснела. Чжичуню нечего было на это ответить. Некоторые представители металлического класса, обладавшие железным здоровьем, были неисправимыми бесстыдниками. Ян Цюшань вновь притянул ему запястье, остановившись всего в сантиметре от губ куколки. У Джучуня не оставалось выбора. Капризы Ян Цюшаня обладали поистине убийственным действием, потому куколке всё же пришлось поцеловать его запястье. Лучшее А истинное тело осведомился Ян Цюшань. И почему пустая кукла не умеет закатывать глаза, подумал Джичунь, а вслух ответил. Истинное тело тоже поцеловала. Даже в темноте было видно, как Ян Цюшань прищурился. Обманываешь меня. Ну ты ведь не можешь это почувствовать, но я чувствую. Стоявший рядом настоящий Джичунь поднял голову и посмотрел на мужчину. Мимо по дороге пронеслась машина, и свет фар отразился в глазах Ян Цюшаня. Свет растекся по радужке до уголков его глаз, придав лицу невероятную мягкость. Джичунь тут же шагнул вперёд, преградив Ян Цюшаню путь, но Ян Цюшань об этом даже не догадывался. Он продолжал идти вперёд, держа на руках пустую куклу. Не удержавшись, Джичунь обнял его. И в тот миг, когда человек и дух соприкоснулись, губ мужинка снулся лёгкий поцелуй. К счастью, именно в этот момент Ян Цюшань моргнул, будто действительно что-то почувствовал и специально закрыл глаза. Вот теперь, произнёс Жючюнь, но не успел он сказать точно, как сзади послышались чьи-то торопливые шаги. К ним подбежал запыхавшийся Джан Джао. "Командир Янь, брат Жючунь. Шёл пятый год с возрождения Чы Юань, и человечество начало привыкать к новому витку эволюции. Пустая кукла была плодом древнего искусства, и пусть и говорящие предметы до сих пор казались чем-то странным, люди привыкли встречать и более неописуемые вещи". Еще одна диковинка, ничего удивительного. За прошедшие годы Джан Джао заметно повзрослел. Даже несмотря на то, что Фан Шэнь всем своим видом олицетворяли поговорку «каков начальник, таковы и подчиненные», и самым ближайшим примером того был Ван Дзе, Джан Джао не мог не вырасти». В Джан Джао появились скулы, обозначилась линия нижней челюсти, детская полнота ушла, сменилась острыми углами, и пусть он уже не был похож на ребенка, в глазах Ян Цюшаня он до сих пор выглядел стеснительным мальчиком. Командир Ван вернулся в штаб-квартиру, чтобы отчитаться о проделанной работе. Большинство командиров других отрядов тоже там. Это завтра разве не выходной? Почему-то они решили заняться тимбилдингом именно сегодня вечером. Сестрица Гу сказала, что вы никогда не отвечаете на сообщения. Мне несказанно повезло столкнуться с вами. Может, пойдёте с нами, отведём подозриваемого в управление? Но, услышав предложение Джан Джао, Ян Цюшань, не задумываясь, отказался. «Нет, дела Фэн Шэнь меня не касаются. Можешь ущипнуть и меня еще раз. Стажеры еще дети, вот ты их и балуешь. А этому сколько лет, у него уже борода растет». Джан Джао обиженно потер подбородок. Она начала расти с четырнадцати лет. «Сегодня мы не сможем прийти, у нас назначена встреча». «Повеселитесь там, а как освободишься, пришли видео, и передай малышке Юэси, что если ей что-то понадобится, она может заходить в любое время. Кстати, что еще за сообщение? Некоторые ослы не делают различий между обычной вежливостью и сыновней непочтительностью, не стоит принимать это близко к сердцу». С улыбкой сказал Джичунь. Ян Цюшань промолчал. Кому-то, похоже, жить надоело. О, разочарованно протянул Джан Цао. Он ощущал себя пасынком, явившимся светить годовщину свадьбы родителей, навязчивым и не желавшим отлепать. Джан Цао не отходил от Ян Цюшаня всю дорогу до метро. "Чего ты меня преследуешь?" не без удивления спросил Ян Цюшань. Даже если Джичунь сказал ему, что не стоит принимать отношение других людей близко к сердцу, Чжанжао наконец собрался с духом и бесстыдно спросил: "Не хотите сходить к директору Сюаню? Я могу пойти с вами. Старший брат много знает". "Нет", с улыбкой ответил Джичунь. "Уже слишком поздно. Мы не станем беспокоить директора Сюаня, даже если он не против" а если ты продолжишь спекулировать его статьей, я тебя отругаю». В научно-популярной статье, написанной Сюань-Зы для служебного издания, был описан ряд случаев. В 80% из них злодеем выступал некий Сяо из класса «Огня и грома». У этого Сяо постепенно отрастали волосы, и он просто обожал названивать коллегам рано утром или глубокой ночью. В оставшихся двадцати процентах роль антиобщественного деятеля исполняла приглашенная звезда по фамилии Шэн. Он был выходцем из класса духовной энергии. Клавиатура директора Сюаня была такой же длинной, как и его язык. Джан Джао решил, что ему еще рано становиться неким покойным Джаном, и с опаской втянул голову в плечи. У нас встреча с учителем Цианем мягко сменил тему Джичунь. Услышав эти слова, Джан Джао опешил. Когда клинок Джичуня подвергся воздействию яда, заключенный в мече дух лишился рассудка, и Ян Цюшаню пришлось его запереть. Управление направило к ним две группы оперативников, призванных по очереди охранять дом. Но даже такие строгие меры не спасли клинок от вмешательства школы истинного учения. Воспользовавшись отсутствием Ян Цюшаня, кто-то незаметно проскользнул мимо патрульных и выпустил отравленного жучуня. Добравшись до центра города, обезумевший Джичунь ранил 6 человек. Не будь он изначально милосердным клинком, каждый нанесённый им удар был бы смертельным, и никто из 6 невинных прохожих, бывших в те времена обычными людьми, не смог бы это пережить. Скандал так и не удалось замять. После этого управление по контролю за аномалиями решило уничтожить Джичуня. Учитель Цянь был одним из шести пострадавших. После возрождения Чи Юань, Янь Цюшань и Чжи Чунь не вернулись в Фэн Шэнь. Теперь они работали в научно-исследовательском институте, в отделе социальной реконструкции. Их отдел занимался решением проблем, возникших после возрождения Чи Юань. Например, у некоторых особенных заметно обострились зрение и слух. В связи с чем нужно было как-то переоборудовать здания, чтобы защитить частную жизнь. В большинстве случаев это касалось мест для проведения государственных экзаменов или олимпийских стадионов. Как остановить мошенников, обнаруживших в себе особые способности? И как перераспределить спортсменов, опираясь на их силы и родословную? Как защитить права и интересы обычных людей или граждан с низким уровнем особых способностей? Кроме того, они работали на полставки инструкторами в центре подготовки молодёжи. Эти двое занимали четыре рабочих места, но получали лишь часть своей зарплаты. Деньги за работу в научно-исследовательском институте уходили на оплату счетов, а все остальное, зарплата Джичуня, различные премии и преподавательские субсидии, большая их часть неизменно поступала на счета некоторых пострадавших от рук Джичуня. Большинство из них все прекрасно понимали. Жичунь не сделал ничего непоправимого, и жертвы инцидента приняли его искренние извинения. В конце концов, ненависть изматывало больше, чем повышенное содержание холестерина в крови. Пятеро из шести жертв, узнав правду, проявили снисхождение и, получив денежную компенсацию, больше к этой теме не возвращались. Каждый Новый год они получали подарки и даже отправляли что-то в ответ, например, открытки. Но господин Тянь особый случай. После инцидента его доставили в больницу. От пережитого шока он сутки провёл в коме. И пусть госпитализация длилась недолго, но за это время у его пожилой матери случился инфаркт. Женщина была дома одна, и когда её обнаружили, было уже слишком поздно. Нельзя винить небеса в человеческих страданиях, а раз так, остаётся винить кого-то ещё. После случившегося господин Тянь превратился в ярового противника носителей особых способностей. Когда-то он был преподавателем технологического колледжа, но его уволили. Он отказался принять компенсацию джичуня, отказался от примирения. Чтобы прокормить семью, он брался за любую работу, а в свободное время устраивал перформансы. Он пачкал краской машины, принадлежавшие людям с особыми способностями, прилюдно сжигал фотографии особенных знаменитостей и даже пытался незаконно приобрести мифриловый пистолет. Из-за всех этих выходок он постоянно попадал в поле зрения службы общественной безопасности. Кто знает, сколько раз Янь Цюшань и Чжи Чунь ловили его. Стоило Джан Чжао услышать это имя, как у него тут же заныли зубы. «О нет! Что с ним опять случилось?» «Не знаю. Он не сказал», — ответил Чжи Чунь. «Мы договорились о встрече по телефону. Нам стоит поторопиться. Мы и так сильно задержались, помогая детишкам. Тебе тоже уже пора». «Но зачем?» Каждый раз, сталкиваясь с этими двумя, Джан Чжао вновь превращался в подростка. "С какой стати вы должны присматривать за ним? Вы столько для него сделали, а он всё нос воротит. Братцы Джичунь, твой клинок сломан. Что ещё ему нужно? Почему ты должен вечно ему платить? В тот год тебя подставили, и даже если ты взял всю вину на себя, на деле виноваты охранники. Это они не справились", выпалил юноша. «Джан-Джао!» — прервал его Джи-Чунь. Джан-Джао поднял глаза и посмотрел на куклу, сидевшую на руках Ян-Цюшаня. Деревянное личико оставалось неподвижным, но в обсидиановых глазах, которыми Джи-Чунь сверлил юношу, теплилась душа. «Человек всегда найдет повод сбежать, это естественно. К этому не нужно подталкивать, этому не нужно учить». Глядя на Джан Джао, продолжил Джи Чунь. «От некоторых обещаний можно откреститься, ведь такова человеческая природа, но нельзя слепо следовать инстинктам, понимаешь? Никогда больше так не говори». Услышав это, Джан Джао был так шокирован, что лишился дара речи. «Словно шень и шан». А старший братец перегнул палку. Помахал рукой Джичунь. Эти глупости тебя не касаются. Я знаю, что ты желаешь мне добра. Не принимай мои слова близко к сердцу. Лучше как-нибудь заходи на ужин. В поисках закусочной, о которой говорил господин Тянь, они 8 раз сверялись с навигатором. Со временем господин Тянь сильно сдал и больше не казался злобным демоном. Кроме того, он заметно прибавил в весе. Его лицо расплылось, а маленькие заплывшие глазки теперь казались какими-то выпученными. Мужчина выглядел встревоженным, но вопреки ожиданиям, он подстригся и привёл себя в порядок. Теперь господин Тянь больше напоминал обычного человека средних лет. В прошлый раз Янь Цюшань внёс за него залог. Они с Жэ Чунем тратили деньги и силы, а в ответ получали лишь плевки. Это впервые, когда господин Тянь проявил инициативу и пригласил их на встречу. Завидев этих двоих, он скривился, словно у него разболелся зуб, но всё равно поднялся поприветствовать их. Вы пришли, садитесь, садитесь. В разговоре с Ян Цюшанем господин Цян сказал, что в благодарность за их заботу он хотел бы пригласить их с Джичунем на ужин. За 3 года работы под прикрытием в школе истинного учения Ян Цюшань более-менее научился общаться с людьми, но у него всё ещё не слишком хорошо получалось. У Джичуня с этим проблем не было. Но каждый раз, когда господин Тянь видел говорящую куклу, его лицо искажала болезненная гримаса. Ужин вышел скомканным и неловким. Всем было не по себе, и они быстро разошлись. Пришла пора прощаться, но господин Тянь так и не сказал, зачем пригласил их. В конце концов, Жэчунь не выдержал и спросил: "У вас что-то случилось?" "О, нет, нет. Жычунь подождал, но увидев, что собеседник не собирается говорить, продолжил: "А что ж тогда мы откланемся первыми? Если вам понадобится помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обратиться к нам". "А, хорошо", произнёс господин Тянь. Отойдя от мужчины на 5 или 6 метров, Ян Цюшань и Жычунь услышали, как господин Тянь пробормотал себе под нос: "У меня родился сын". Янь Сюшань остановился и оглянулся, крепко держа Джичуня на руках. "Такой, такой большой", продолжил господин Тянь, обрисовав в воздухе силуэт крупного младенца. "Когда он родился, у него на спине были плавники, но через неделю они исчезли. Спецврач сказал, что это совершенно точно признак особых способностей. Водный класс" Осоведомился Ян Цюшань. Господин Тянь молча кивнул. Если ребёнок появился на свет с явными отличиями, характерными для водного класса, значит в дальнейшем его ждёт светлое будущее. Будь на месте господина Тяня кто-то другой, Ян Цюшань бы, не раздумывая, поздравил его. Но посмотрев на растерянное лицо несчастного, Ян Цюшань предусмотрительно проглотил свои слова. "Думаю, я до сих пор ненавижу вас", растерянно произнёс господин Цян. "Но он такой маленький. Как я? Что мне теперь делать?" Ян Цюшань сделал вид, будто не понял, о чём тот говорит. Он выудил из кармана карточку и протянул господину Цяню. "Вы стали отцом?" Должно быть в жизни теперь прибавится проблем. Мы не забыли об обещанной компенсации. Ваши деньги здесь. Пароль 6 нулей. Это многолетний вклад, накопленные суммы хватит на какое-то время. Мне не нужны деньги, покраснел господин Сян, но жизнь вынудила его изменить своё решение. Янь Цюшань продолжал настаивать, и господин Тянь в конце концов сдался и пробормотал: "Я действительно пришёл не за деньгами. Эти деньги всегда были вашими. Мы не примем их обратно", произнёс Янь Цюшань. Он не привык общаться с людьми, и теперь, отправив подарок, который ждал своего часа много лет, наконец вздохнул с облегчением. Если что-то понадобится, свяжитесь с нами. С этими словами он развернулся и зашагал прочь. Господин Тянь в замешательстве сжал банковскую карту и, подняв глаза, уставился ему в спину. Не стоило отдавать ему это сейчас. Лучше бы отправили почтой. Не думаю, что он пришёл просить денег, прошептал Жичунь, прижавшись к плечу Ян Цюшаня. А? — вскинул брови Ян-Сюшань, — «даже если...» — помедлил Джичунь. — Он столько лет жил ненавистью. Он ненавидел нас так сильно, что это стало его опорой. Но однажды ненависть ушла, и опираться стало не на что. «Боишься, что он хлопнется в обморок?» — легко улыбнувшись, сказал Ян-Сюшань. — О чем ты думаешь? Люди не такие хрупкие. Если так долго собирался, значит, нашёл себе новую поддержку. Сдаётся мне, что нехватка денег на сухое молоко проблема посерьёзнее. Джичунь поднял голову, и маленькая куколка повторила за ним, сосредоточив всё своё внимание на профиле Ян Цюшаня. Не удержавшись, дух меча протянул руку и взял мужчину за палец. Ян Цюшань тут же остановился и резко распахнул глаза. Что, прошептал Джичунь. Ты слева от меня, ты только что взял меня за руку, пробормотал Ян Цюшань, так и оставшись стоять с видом из тукана. Как ты узнал? удивился Джичунь. А теперь отпустил. Отпустил и снова взял, взволнованно произнёс Ян Цюшань. Джичунь невольно затаил дыхание и снова разжал пальцы. И в этот самый момент Ян Цюшань подсознательно сжал кулак, силясь удержать его. Джичунь тут же схватил его снова, касаясь покрытой шрамами и мозолями кожи. Ян Цюшань осторожно стиснул его пальцы, чувствуя прикосновение холодной, металлической ладони». 5 лет назад, когда Сюньзы подарил ему драгоценный флакон с русалочьей кровью, он был на седьмом небе от счастья, но потом сам с собой возник вопрос: что делать с этой кровью? Как его древние предки восстанавливали клинки? Они с жечунем вновь оказались в тупике. Им пришлось перерыть множество старинных книг, оставшихся от подразделения Цинпин. А когда Шэн Линь Юань, наконец, проснулся, он пригласил их к себе. Убедившись, что искусство ковки золота не покинуло Ян Цюшаня, его величество подарил мужчине идею. Он должен был создать печь. Когда Ян Цюшань впервые столкнулся с силой искусства ковки золота, его едва не разрубило пополам. Джечунь расплавил часть своего клинка, чтобы залатать рану, и это совпало с первоначальными замыслами императора. Ян Цюшань выжил и унаследовал древнее знание. Вернувшись в мир людей, Шэн Линь Юань поддался своему упрямству и чуть было не убил этих двоих. Теперь же карма настигла его. Немного придя в себя, он решил включиться в отношения учителя и ученика. В прошлом он успел доработать искусство ковки золота, и теперь Шэн Линь Юань вынужден был принять Ян Сюшаня под своё крыло и вести его по пути самосовершенствования. Он научил его, как заставить русалущую кровь слиться с костями. Искусство ковки золота постепенно очищало осколки джичуня, сокрытые в теле Ян-Цюшаня, пока тот усердно совершенствовался, питая энергией сломанный клинок». Это был долгий и трудоемкий процесс, осколки приходилось очищать постепенно, один за другим, и Ян Цюшаню следовало запастись терпением. Его Величество говорил, что процесс самосовершенствования не любит спешки, поспешишь — не достигнешь цели. Однажды Шэн Лин Юаню в голову пришла идея, задуманное могло сработать в теории, но не сработать на практике. Никто и никогда такого не делал, и не с чего было спросить о результатах. Последние 5 лет Ян Цюшань трудился и днём, и ночью. Ему удалось очистить около четверти всех осколков, но ничего не произошло. Ян Цюшань не задавался. Со временем он привык, что рядом всегда была маленькая деревянная кукла. Но всё это было лишь для его успокоения. На деле же Ян Цюшань практически опустил руки, однако ему всё же удалось убедить себя продолжить самосовершенствоваться, но порой он просыпался среди ночи и больше не мог заснуть. Он сильно тосковал по спокойному дыханию у своей подушки. А сегодня он впервые прикоснулся к своей мечте. На миг Чжучуню показалось, что в глазах Ян Цюшаня заблестели слёзы. "Идём, крепче сжав в ладони пальцы своего невидимого возлюбленного, Ян Цюшань понёсся сквозь ночь, скорее, идём домой". "Куда ты несёшься, помедленнее, командир Ян, успокойся". Но Ян Цюшань был слишком взволнован, чтобы сохранять спокойствие. Ему хотелось сократить расстояние до Цуня и больше не медлить ни секунды. Он желал одним махом перескочить 10, а то и 100 лет. Сегодня это лишь расплывчатые очертания ладони, а завтра он сможет коснуться каждого пальца, запястья, тела, ног и наконец лица. Его величество говорил, что путь самосовершенствования труден и долог, тот, кто идёт по нему, идёт против законов небес, и то, как далеко он сможет зайти, зависит только от его решимости. Ян Цюшань не надеялся прожить тысячи лет, но он чувствовал, что если проведёт остаток своей жизни в ожидании чуда, то обязательно станет бессмертным. Не это ли называют счастьем